За них надо крепко держаться, ибо если основание поколеблется, разрушится и весь дом. Дом духов воздвигается на непоколебимом основании жизни. Это основа иерархии света. Иерархия огненных, творящих сознаний, космический магнит Венец космического разума, братство духов планетных. Ею зиждется космос. и всё, что в нём. Каждый творящий фокус космического сознания мощная сила. Космос управляется иерархически. По лестнице жизни восхождение духа идёт ступенями иерархии, и высшее правит над низшим. В случае человеческой эволюции основой восхождения является свобода воли, и путь жизни строится ею. И ограничения на этом пути, выискивающиеся перед человеком, созданным с свободную волю его. Свобода духа и цепи на нём внутри человека. Ибо карма его есть нечто порождённое свободой воли, данное ему от начала его сознательной жизни.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 характер данного излучения есть момент суда определяющего со светом сотрудничать дух или с тьмою ни слова ни уверении ни самообман ни ложь ни обман своих ближних его от суда не спасёт из следствий кармических не обманывайтесь закон повергаем не бывает ибо что посеешь то и пожнёшь